Глава 14. Уличные боицы, сопровождавшие падение режима Керенского, продолжались недолго. Участников было мало. С одной стороны, несколько воинских подразделений, фанатично преданных большевикам, с другой несколько отделений кадетов и подразделение женского батальона, которому случилось нести боевое охранение. Большая часть гарнизона и фактически всё гражданское население Петрограда оставались сторонними наблюдателями. Совершенно отсутствовали проявления общественного энтузиазма, свидетелем которых город был в марте. Нигде не было видно торжествующих, ликующих толп народа, которые вывели на улицы Первая революция. Вместо этого по тёмным улицам размеренно, по заранее намеченным маршрутам Двигались вооруженные до зубов патрули и солдат, матросов и рабочих с мрачными выражениями лиц. Правда, к треску оружейных выстрелов и дроби пулеметных очередей все уже привыкли. Единственным свидетельством того, что на этот раз положение было гораздо серьезнее, чем прежде, стали периодическая артиллерийская канонада и силуэт большевистского крейсера «Аврора», стоявшего на якоре в Неве с орудиями, направленными в сторону «Аврора». зимнего дворца. Временное правительство не планировало защищаться от нападения большевиков. Члены кабинета министров перерекались друг с другом до тех пор, пока передовой отряд большевиков не вошёл в комнату, где проходило заседание. В последнюю минуту Керенский под предлогом сбора войск в пригородах сбежал, предав своих коллег-министров и отделение верных солдат судьбе. В училище курсанты численностью 1200 человек стояли у окон, прислушиваясь к стрельбе и пытаясь у случайных прохожих узнать об исходе боёв. Керенский и то, что он отстаивал, были для курсантов пустым звуком, но если бы временное правительство призвало их на помощь, в конечном счёте они бы подчинились приказу. На деле же бестолковое правительство забыло про училище и другие надёжные воинские части, В то время, как большевиков такое бездействие вполне удовлетворяло. Пришла и ушла ночь, за ней последовали другие дни и ночи. Большевистская революция стала свершившимся фактом. Ленин возглавил правительство. Курсантам снова выдали увольнительные на неопределённый срок и приказали ждать дома дальнейших распоряжений. Многие из них оставляли училища о задаченными новым поворотом событий и ждущими сюрпризов в любой день. Образованные россияне считали недолговечность победы большевиков само собой разумеющейся. Привыкнув считать большевизм деструктивной силой, они не представляли, как он мог справиться с конкретными проблемами. Ежедневно люди ожидали, что советский строй рухнет сам и были удивлены тем, что недели шли за неделями, И ничего не менялось. Жизнь текла так же, как и в последние месяцы существования режима Керенского. Большевики бросили всё на самотёк, консолидируя свои позиции. Они занялись чисткой своей партии от сомнительных элементов и созданием более прочной и надёжной организации. Комиссары ознакомились с механизмом государственного управления, готовясь к осуществлению главных политических мероприятий. Единственной общероссийской проблемой, которая заботила Совет народных комиссаров, были надвигавшиеся выборы в учредительное собрание. Осознавая трудности обеспечения справедливых выборов в военных условиях, временное правительство готовило созыв учредительного собрания медленно и осторожно. Большевики же, ссылаясь на невозможность промедления, Столь энергично разоблачали намерения либералов править страной вопреки воле народа, что кабинет Керенского был вынужден назначить дату выборов на 25 ноября. Когда коммунисты пришли к власти, они не могли игнорировать проблему, которую сами же породили. Учредительное собрание не оказало никакого влияния на последующий ход событий. Оно не сыграло никакой политической роли. Но выборы, которые предшествовали ему, окончательно доказали, что ни политические партии, ни избиратели не созрели в достаточной степени для того, чтобы решать будущее России путём голосования. Кратковременная избирательная кампания внезапно завершилась фарсом, разыгранным в день выборов вокруг избирательных урн. При наличии более чем двух десятков избирательных бюллетеней, участвующих в выборах, Лишь большой специалист мог провести отчетливые различия между отдельными партийными платформами. Избиратели, способные анализировать, голосовали со знанием дела, но они составляли незначительное меньшинство. Основная масса избирателей шла на выборы с большими сомнениями, с отсутствием четкого представления о том, чего они хотят. В большинстве случаев они полагались на озарение в последний момент». На результаты голосования влияла любая мелочь: то, как звучат имена кандидатов, абсурдное толкование названий партий, особенности организации избирательных участков, людей даже определившихся с выбором приводило в раздражение необходимость выбирать нужный бюллетень из 22 других, напечатанных на бумаге всех возможных оттенков. Часто предпочтение определялось и цветом бумаги, на которой был напечатан бюллетень. Нигде вопиющая беспомощность избирателей не обнаруживалась столь очевидно, как в сельской местности. Один из приятелей рассказывал мне о старухе крестьянке, которую сын уговорил проголосовать. Через 2 часа она вернулась с виноватым лицом, и когда сын спросил, выполнила ли она своё обещание, последовал ответ: "Не знаю, милый. Когда я шла туда, мои сапоги сильно испачкались". А пол там такой был чистый, жалко пачкать. Поэтому я взяла лист, что поближе, и опустила его в ящик. На всё воля Божья. Учредительное собрание, избранное таким образом, не могло пользоваться авторитетом в стране. Кроме того, как только стало известно, что большевики оказались в меньшинстве, все решили, что Совет народных комиссаров не допустит созыва учредительного собрания. Этот вывод оправдался через 2 месяца, когда советское правительство в день открытия собрания разогнало его силой. Однако до тех пор, пока большевики не почувствовали прочность своего положения достаточно, они не прибегали к принуждению. Каждый был волен делать всё, что пожелает, господствовало беззаконие, Петроград быстро скатывался к состоянию полной анархии. Молодые русские патриоты с унынием наблюдали, как страна погружается в хаос. Колеблясь между надеждой и отчаянием, они перебивались кое-как в атмосфере всеобщего упадка и старались не поддаваться общему смятению. Но ни участие в танцевальных вечерах, ни посещение театра не давали возможности уйти от реальности. Отчетливые следы разрушения были ощутимы на каждом шагу. Впервые за несколько месяцев я посетил самостоятельно Народное собрание, чтобы послушать оперу "Вертер". Ежедневно сталкиваясь с реалиями жизни, было трудно проникнуться сочувствием к внутренним переживаниям молодого человека, мучившегося неспособностью преодолеть страсть к супруге своего лучшего друга. Сценарий, музыка и костюмы казались фантастическими, но более всего поражала аудитория Театр был полон каких-то неопрятных субъектов. Нечасто попадались люди, которых встречаешь в опере. Было много уставших и разочарованных лиц. Более половины мест занимали солдаты и матросы с револьверами у пояса, с ружьями на коленях. На протяжении первого отделения в театре было шумно, но потом установилась гнетущая тишина. Зрители, проникнутые вверх, Революционным настроением не могли скрыть своего презрения к романтическому сюжету. Музыка отнюдь не звучала как военный марш и не взбадривала. Когда разыгрывалась сцена самоубийства героя, большинство зрителей спали, храп заглушал музыку оркестра. Идиллическое спокойствие нарушил выстрел Вертера на сцене. Гальёрка тотчас ответила четырьмя выстрелами. Это несколько солдат, разбуженных сценическим действием, инстинктивно выстрелили из своих ружей. Они не собирались причинять кому-то вред, просто сработал рефлекс. На несколько секунд аудитория замерла, напряжённо всматриваясь вверх, но вскоре снова расслабилась. Никто не пострадал, оснований для волнения или негодования не было. Способ возвращения из театра был даже более пугающим, чем стрельба во время спектакля. После 7 вечера трамваи не ходили, и театралы были вынуждены идти домой пешком, независимо от того, как далеко они жили. Когда занавес опускался в последний раз, публика уже собиралась на площади перед театром. Толпа делилась на небольшие группы, и они направлялись домой в разные районы города. Мужчины и женщины Совершенно незнакомые друг к другу, шли посередине улицы бок о бок, обмениваясь шутками, посмеиваясь над положением, в котором оказались. По мере того, как они удалялись все дальше и дальше, толпа постепенно таяла. Когда кто-либо из группы подходил к дому, все остальные останавливались и следили за ним, пока попутчик благополучно не скрывался за дверью. Затем шли дальше. Банальное выражение один в поле не воин утратило своё ироничное значение, и осторожность диктовалась суровой необходимостью. Человека, шедшего ночью в одиночку по улицам Петрограда, подстерегала опасность. Очень часто его останавливали бандиты, грабили, раздевали и разували, что было страшнее лишения обесцененных денег. Ночью нередко можно было видеть людей, бегущих в одном нижнем белье по морозу, Осторожно касаясь льда босыми ногами, это были жертвы ограбления. Правили бал преступники. В марте, когда неистовствовали уличные толпы, их нападению подверглись все тюрьмы, ворота которых широко открылись. Целью провозглашалось освобождение политических заключённых, однако не упускали случая воспользоваться ситуацией и уголовные преступники. К политическим сыным возвращавшимся из Сибири, примыкали убийцы и грабители. Комиссии по опеке всех принимали как пострадавших за дела свободы. Перед профессиональными мошенниками, приезжавшими в Петроград, открывались неограниченные возможности. Не осталось ни одного из прежних средств сдерживания. Полиция исчезла, ушла в прошлое паспортные системы, уничтожили полицейские досье. Поздней ночью 1917 года дно общества процветало. Ридырица девистов постоянно пополнялись новичками, которых соблазняла безнаказанность. Трамваи, политические митинги и публичные места кишели ворами-карманниками. Частные дома и квартиры подвергались грабежам в дневное время. По вечерам на главных проспектах останавливали и раздевали прохожих. Не существовало правоохранительных учреждений, куда могли обратиться за защитой мирные граждане. Наконец, в порядке самообороны люди стали брать исполнение законов в свои руки. Самосуд стал нормой. Карманник, схваченный в переполненном вагоне трамвая, не знал пощады. Разъяренные блюстители справедливости вытаскивали вжающую жертву наружу и ученяли скорый суд, в то время как вагоныважитый ждал, пока дело будет закончено. Нередко я видел трясущуюся фигуру какого-нибудь воришки с бледным лицом, в разорванной в клочья одежде, с кровью на разбитом лице, а вокруг люди со звериной злобы стремящиеся нанести ещё удар. 5-10 минут толпа неистовствует и топчется на месте. Затем, тяжело дыша и не глядя друг на друга, люди возвращаются на свои места, и трамвай, позванивая, продолжает свой путь. Если кто-нибудь решался оглянуться, то видел посреди улицы кровавую массу, которая уже ничем не напоминала человеческое существо. Когда грабителя или налетчика заставали на месте преступления, немедленно начиналась охота за ним. Каждый день на улицах Петрограда происходили десятки таких инцидентов. Они начинались с пронзительных криков: "Вор, держи вора, убей его!" В одно мгновение эти крики подхватывали сотни глоток. Все бросали свои дела и принимали участие в погоне. Поскольку преследователи прибывали из боковых переулков и из соседних домов, у жертвы уйти от погони никаких шансов не оставалось. Рано или поздно преступника загоняли в какой-нибудь подъезд или погреб. Если он был вооружён, следовала осада, продолжавшаяся до тех пор, пока у него не заканчивались боеприпасы. Обычно преступник знал о своей участи и приберегал последнюю пулю для себя. Беззаконие, подстерегающее вокруг опасности, и частые сцены кровопролития держали человеческую психику в постоянном напряжении. Люди передвигались в городе подобно диким зверям в джунглях. В постоянном ожидании внезапного нападения, всегда готовые бежать или наброситься на врага. Из-за этого люди попадали в крайне нелепые положения. И дед мой в 2 часа ночи один из моих приятелей услышал за собой шаги. Тревожное ощущение преследования заставило его идти быстрее, незнакомец тоже ускорил шаг. Приятель замедлил движение, как и тот, что шёл позади него. Вокруг никого не было, улица буквально вымерла. Чтобы не оказаться застигнутым в расплох нападением, мой приятель решил прибегнуть к хитрости. Он выбрал подъезд и остановился, прислонившись там спиной к запертой двери. Чужак, отстававший на полквартала, сделал то же самое. В течение 2 часов они стояли на жестоком морозе, следя друг за другом. Наконец, когда приятель выкурил последнюю сигарету, Он решил нарушить молчание и крикнул: "Чего вы ждёте, чёрт побери? Я жду, когда вы пойдёте дальше". Приятель узнал голос неизвестного. Это был родственник, с которым он проживал в одной квартире. Продрогший до костей, но испытывая явное облегчение, они оба продолжили путь вместе. Пока они шли, приятель выслушал рассказ родственника о том, как его пугало поведение зловещей фигуры, маячившей перед ним. Сложившаяся обстановка и стремление людей принимать меры предосторожности выглядела вполне естественным. Иногда же из-за опасений худшего они переходили от простой предосторожности к агрессии. Тогда происходили драматические сцены или забавные эпизоды. Один такой случай произошел с другом нашей семьи, полковником, человеком весьма представительным и грозным с виду. Стоя на задней площадке переполненного трамвая, полковник вдруг заметил рядом с собой сомнительного вида субъекта. У него были полуплутаватые глаза, и полковник решил следить за ним в оба. Как раз в этот момент трамвай сделал резкий поворот. Незнакомец потерял равновесие и всей своей массой навалился на полковника. Когда чужак встал на ноги, полковник ощупал свой карман и обнаружил, что там нет золотых часов. Без малейшего колебания он схватил соседа за рукав и пробасил ледяным тоном: "Отдай часы!" С неожиданной резкостью незнакомец вырвался, спрыгнул с движущегося трамвая и побежал в направлении площади. Полковник стал его преследовать. Хотя и не первый молодости, он находился в хорошей физической форме. и настиг похитителя посреди площади. Полковник схватил беглеца за воротник и свирепо прогромыхал: "Отдай часы или убью". Незнакомец в панике побледнел и трясущимися пальцами вытащил золотые часы с цепочкой. Полковник взял свою вещь, дал на прощание вору подзатыльник и, успокоившись, зашагал прочь с торжествующим видом. Однако он был раздосадован сверх меры, когда, вернувшись домой, обнаружил свои собственные часы преспокойно лежащими на столе, где они и были оставлены. То ли полковник завладел собственностью другого человека, украденный карманником, то ли он запугал невинного человека до такой степени, что тот расстался с собственными часами, сказать невозможно. Но этот вопрос поднимался бесконечное число раз друзьями полковника, сказав, что он не мог бы которых забавляло его смущение при каждом упоминании этого инцидента. Грабежи, стрельба, линчевание и убийства стали частью повседневной жизни. Люди начинали осознавать, насколько разительно отклонилось их поведение от нормы, только тогда, когда сталкивались с инцидентами столь же нелепыми, как упомянутый случай с часами. В течение 9 месяцев сложный организм современного города упростился до примитивного состояния, в котором каждый отдельный человек был вынужден полагаться в целях самозащиты и обеспечения своей семьи исключительно на себя. Вся страна барахталась в котле анархии, пока большевики не почувствовали себя достаточно сильными, чтобы взять бразды правления в свои руки.